Глава 33. Мы уже подходили к палатке клана Лося, когда до нас донеслись ликующие вопли и пронзительное улюлюканье. Я с опаской остановилась, но Тео не подавал никаких признаков беспокойства. Увидев выражение моего лица, он покачал головой и провел рукой по затылку. «Это уличные бои», — в его голосе сквозило желание поучаствовать. «Уличные бои?» — я выгнула бровь. «Да, но это, конечно, глупости». Он пожал плечами с такой робостью, какой я за ним не замечала. Мужчины из разных кланов состязаются в бою. Несколько человек из окружавшей нас толпы направились в сторону этой какафонии, оживленно обсуждая на ходу, какие кланы они надеялись увидеть в состязании. «Хочешь поучаствовать?» «Нет, конечно». Он потряс головой. «Я сопровождаю тебя». Но тут раздался новый взрыв одобрительных возгласов, и его взгляд метнулся в направлении этих звуков. У меня вырвался тихий смешок. Это было даже лучше, чем наблюдать, как он краснеет. «Мне все равно не помешало бы вздремнуть. Почему бы тебе не сходить, а я подожду тебя в палатке?» «Уверена», — уточнил он. И его кори глаза загорелись от возбуждения. Я кивнула. «Абсолютно». Он колебался явно все еще раздумывая, что делать. В конце концов, мы договорились, что я позволю ему проводить меня до палатки клана Лося. Я помахала ему на прощание и прошла мимо четверых стражников у входа, кивнув им перед тем, как войти. Не пробыв в палатке и нескольких минут, я тут же развернулась и снова вышла на улицу. Я ощутила легонький укол совести, хотя формально я не солгала. Справедливости ради, я могла бы вздремнуть, просто не собиралась этого делать. И я буду ждать его в палатке, как только посмотрю. Со стороны ринга до меня доносилось улюлюканье, и я задумчиво прикусила щеку изнутри. Я одним глазком видела Тео в бою, когда на нас напали. Но тогда мое внимание было сосредоточено на том, чтобы остаться в живых. Мне было любопытно увидеть его тренировки вблизи. И я уверенно зашагала по направлению к месту уличных боев. Найти импровизированную арену было несложно, благодаря двум ревущим скоплениям народа по обе стороны от нее. Мою особу удостоили множеством взглядов. Но на деле никто не попытался остановить меня. Когда я протискивалась в первые ряды, откуда лучше было видно, я как раз пробиралась сквозь огромную потную толпу, когда какой-то человек. Прокричал что-то на всеобщем языке. Я не все разобрала, но имя «Теодор» прозвучало громко и ясно. Я принялась чуть настойчивее проталкиваться вперед. Мне ничего не разглядеть, если буду стоять за спиной человека на голову выше меня. Наконец, мне почти удалось подобраться к арене. Тео и другой боец стояли друг напротив друга с голыми торсами. Это было зрелище, достойное созерцания. Ровный загар, рельефные прессы, бугры бицепсов. Одно молниеносное движение, и они налетели друг на друга, едва уворачиваясь от кулаков противника. Лицо Тео ничего не выражало, пока он дожидался очередной атаки менее крупного соперника. Как только тот бросился на него, Тео пригнулся и, сбив его с ног, повалил на землю. Раздались одобрительные возгласы, кто-то засвистел. Тео отступил, его лицо расплылось в широкой улыбке, пока он ждал, поднимется ли соперник. Когда тот снова твердо стоял на ногах, он сказал Тео что-то на сокерском, от чего все засмеялись, и Тео тоже. Затем противник снова налетел на него, тогда как Тео наносил прицельные и мощные удары, его невысокий соперник весь состоял из быстрых перемещений и резких неумолимых выпадов. Когда его кулак несколько раз подряд... Прошелся по ребрам Тео, я вздрогнула. Тео поморщился, отступая, хотя у него возник просвет, когда, нападавший слишком сильно, размахнулся и промазал. Они снова и снова с отработанным мастерством колотили друг друга. Я смотрела на них с замиранием сердца, пока голос над правым ухом не спугнул меня. «Ставлю монету на Туомо. Он мельче, но быстрее». Голос был низким, почти без акцента. Но я не отрывала глаз от Тео, так что у меня не было времени рассмотреть лицо. «Нет», — возразила я, — постоянными выпадами Тоумо слишком быстро себя измотает. «Тео, Дор», — я поспешно добавила окончание к его имени, пока меня снова не поймали на бесцеремонности, — «бережет силы». Вскоре он вступит в спарринг с парой сокрушительных ударов и покончит с этим. И правда, прошло несколько минут... И Тому стал двигаться медленнее. Тео нанес мощный удар правой, за которым быстро последовал еще один левый. Коротышка упал. Я повернулась к человеку справа от меня с торжествующей ухмылкой, которую было не в силах сдержать. Он стоял ко мне ближе, чем я думала. Настолько, что можно было разглядеть замысловатое, черное по-черному, шитье на его тонкой работе рубахи. Я перевела взгляд вверх на его озадаченную улыбку и увидела, как она превращается в зловещую, когда его серые глаза встретились с моими. Я попыталась отступить, но позади меня толпились люди. «Кто ты такая?» — требовательно спросил незнакомец. Он перевел взгляд на мою шляпу и прищурился, как будто видел насквозь. «Это ты кто такой?» — парировала я, тут же провалив роль застенчивой девицы. «Ну да ладно, человек передо мной едва ли был намного старше меня. Маловероятно, что он будет присутствовать на Высшем совете, хотя, наверное, может пустить сплетни. Я. Лорд Эвандер! Голос Тео раздался за моим левым плечом, испугав. Он был громче, чем я ожидала, ведь шум боя уже стих. Он, должно быть, перепрыгнул двойной бревенчатый забор, чтобы оказаться здесь так быстро. Несмотря на то, что мы должны были скрывать то, что между нами было, Тео обхватил меня за плечи. И притянул к себе подальше от лорда. Вам что-то нужно? Голос Тео был сухим и властным. Эвандер, имя всплыло в памяти, и я попыталась вспомнить, что о нем говорил Иро, только то, что он из клана медведя и хуже своего отца. Судя по напряжению, которое оба излучали, они с Тео не испытывали друг к другу особо теплых чувств. Лорд Эвандер не отводил свирепого взгляда серых глаз от моих источающих презрения очей. «Я спросил, кто вы такая?» Его высокомерный тон был еще хуже, чем манера Иро. Я задрала нос. «Ах, но вы были нелюбезны!» Он прищурился. На его лице промелькнуло выражение, которое я не смогла разгадать. Не успел он ответить, как Тео увел нас прочь, направляясь за пределы круга. Толпа перед ним расступалась, то ли потому, что они недавно наблюдали его в бою, то ли просто потому, что он мужчина, и я едва сдерживалась, чтобы не хмуриться, и была в этом не одинока. От Тео волнами исходило напряжение, только когда мы оказались в нашей палатке, он, наконец, остановился и развернулся ко мне. «Что ты там делала? Неужели не понимаешь, какая опасность угрожает тебе со стороны других кланов, особенно от клана «Медведя»?» Последний вопрос он задал чуть тише, выражение его глаз смягчилось при взгляде на меня. «Справедливости ради, я обещала тебе всего 15 минут хорошего поведения, так что на самом деле это на твоей совести». Я усмехнулась, и Тео еле сдержался, чтобы не улыбнуться в ответ. Он зажмурился, и мне показалось, что он медленно считает от десяти до одного. «Ты сказал про перемирие», — напомнила я между кланами, а к тебе это не имеет отношения, и даже в этом случае это вовсе не значит, что никто его не нарушает, рискуя последствиями». Он вздохнул, массируя переносицу большим и указательным пальцами. «Честное слово, Роуэн, ты преисполнен решимости, так или иначе лишиться жизни».